Наемник покрутил у виска пальцем. Его лицо было плоским, лоб широким и высоким, все черты лица — мелкими и словно сбитыми в кучу. Но при всем при этом он неплохо выглядел и даже, наверное, имел неплохой успех у женщин. Громила тем временем, молча прошествовал до разлома и, присев на корточки, запустил руку в щель. Оттуда он извалек целый ком грязи, сородней той, что нам приходилось вымазаться прошлой ночью. Да тут воды по уши, как они вообще эти ярусы строили? После этих слов парламентер скривил рот таким образом, что правая щека поднялась вверх. Но сделал он это только на секунду, словно выражая крайнюю степень недовольства. — Постой, это получается, что часть здания буквально тонет в грязи, то есть, грубо говоря, тонет весь тоник с золотом? — Это только в том случае, если оно там есть, — заключил Громила. — Наш товарищ ведь толком не знает, спрятано ли оно в лаборатории. Последние слова прозвучали тюрьму грозно, с издевкой, словно размышление к грубому действию, призванному во что бы то ни стало выбить из инженера, а может, и из нас обоих все, что мы знаем. Хорошо, хоть электричество тут есть. Неожиданно переключился усатый, осматривая выпавшие из левой стены толстые кабели, которые не порвались только потому, что находились на менее смещенной стороне. — А это хреновина, не упадет? — наконец озадачился парламентер. — Не знаю. С этими словами Громилов два своих исполинских шага оказался возле меня и словно котенка с разгона зашвырнул в наклоненную часть коридора. По правде сказать, я не испугался. Не успел. Чё там говорить-то? Я даже толком поупираться не успел. Помню лишь, что кричать во время всего процесса мне почему-то было стыдно. Итак, я со всего маху шлепнулся на перекошенный пол и неприятно скатился вправо, прямо в тот самый ручеек, который сочился из разлома. По инерции... Я тут же вскочил, и только теперь ощутил боль в ушибленных локтях, спине и левом боку, который невольно притормозил меня о стену, из которой, как назло, именно в месте моего падения строители вывели прямоугольную полуколонну. «Ну вот», — заявил усатый, прищуриваясь, — «корабль еще на плаву, хоть и течет». Затем он повернулся к Семе. — Но чё, может, контрольный? — Не надо, — жестко оборвал его парламентер. — Ты, смотрю, решил их покалечить. А нам, может, их бармену сдавать придется. Ну чую. Что-то в этих катакомбах неладно. Наемник сделал несколько неторопливых шагов к разлому. Отпихнул в сторону помятого инженера и в нерешительности остановился. — Слышите, парни, а по вашим документам, насколько резко бармен снарядит сюда экспедицию? Ну, в смысле, есть ли там коды от дверей, приблизительный план? Инженер отрицательно покачал головой. Покачал головой и палач, который все же вышел на свет. Но лицо его все равно скрывала маска. Эти жесты, несомненно, означали разное. Но в сложившейся ситуации выглядели совсем не воодушевляюще. Ну, конечно, нахрена вам отдавать нормальные бумаги за какой-то старый фонарь. Почему-то вспылил парламентер, но тут же дернул сам себя потому что остальные либо не имели права голоса, либо по своим причинам ничего ему не отвечали. — Да и какая разница, если мы найдем чего? Все наше? И втихую по домам? Если засыплет, так тут уж никто не поможет, хоть весь МЧС вызывай. — Арибедерчи, Лёва! Наемник смело, но аккуратно перепрыгнул на мою половину, и, повернувшись, махнула остальным рукой. — Прыгайте! Хреновина крепкая! Раньше на совесть строили, особенно, когда другого выхода не было. — Итак, с чего начнем? Разговорчивый наемник потирал руки. Когда коридор вывел нас в некое подобие небольшого зала, имевшего более приличный вид, нежели предыдущая часть подземелья, хотя дизайном нас не удивил. Все те же стены в дырочку, что и на верхних ярусах. Но, — протянул усатый, загадочно посматривая на нас, здесь мы служили с заменителями зондов. Нас спинками отправляли в любые подозрительные места, будь то вмятина на полу, заполненная водой, Которая, к слову, сказать, пройдя какое-то расстояние в ложбине, устроенная стеной и полом, становилась прозрачной. Или темный участок пути. Последняя встретилась лишь единожды, и, в принципе, на просвет было безопасным. Но господа с оружием решили перестраховаться насчет каких-нибудь человушек. Надо ли говорить что во всех экзекуциях особо рьяно участвовал громила, которому пятидесятиметровая глубина, видно, врезалась в голову. «Давайте по очереди открывать двери и пихать туда вот этих. Я так думаю, что выше лаборатории мы ничего не найдем, а здесь тайнику самое место быть. И так уже с полкилометра протопали». Хреново будет, если прошли. Там ведь вон, сколько дверей по левую сторону? Я свой считал. Двенадцать штук. Примерно каждый полтинник метров. Во, уже шестьсот. Усатый сделал сам для себя значимое открытие, и даже на мгновение поменялся в лице. Во, блин, куда только голову не совал? а чтобы в такую дыру... Что за дыра, было понятно, особенно учитывая то, что коридор немного наклонялся. Вода же ведь стекала по нему. Продолжала она, кстати, течь и сейчас. В дальнем углу зала даже скопилась неслабая заводь, которая утопила три деревянных и вполне современных на вид двери. Видно было, что эта комната тоже пострадала от нестабильной почвы. Она словно изгибалась посередине. Непонятно только, почему она не сломалась так же, как и коридор. «Наверное, ты прав», — согласился парламентер, который обычно сдерживал порывы своего невмеру буйного товарища. «Куда пойдем?» Он с издевкой наставил на нас ствол своего автомата. «Без разницы...» Я обреченно пожал плечами и подергал ближнюю железную дверь. Она, само собой, даже не шелохнулась. «Дальше...» — потребовал наемник. «Я вновь подергал, но уже следующую. Как и ожидалось, результат был нулевой. Ведь те железные двери, которые мы прошли в коридоре, были проверены все...» и ни одна не поддалась. Те, которые мы обходили сейчас, были, как две капли воды, похожи на коридорные, и, несмотря на большую кучность, находились на той же стене. Было два варианта. Либо это все технические помещения, которые открывались одним единственным незамысловатым слесарским ключом, который канул в лету, вместе с последним слесарем, который здесь был. Либо и этот вариант нашим мучителям особо нравился. Это все склады с золотыми слитками, которые осталось только вскрыть и навсегда забыть о бедствиях. Что же касалось нас, то наша судьба в любом случае была незавидная. И теперь менты, которыми нас пугали, были куда более радужной перспективой, чем пуля в лоб из автомата и вечный покой в этом поганом склепе, который не сегодня-завтра будет проглочен нестабильной почвой, насквозь пропитанной грунтовыми водами.